Методика. При деформирующем артрозе коленного сустава массаж начинает с бедра больной ноги. Применяют поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, лабильную, как прерывистую, так и непрерывистую. Направление движения вверх и вниз. Цель его улучшить тканевый обмен создать гиперемию, предотвратить атрофию мышечных групп. Далее массирует непосредственно коленный сустав, промассировав перед этим область голени. Массировать сустав начинает с круговых поглаживаний, плоскостных, щипцеобразных, растираний различных разновидностей, но в месте припухлости, болезненности Движение проводят нежно, осторожно. При артрозе локтевого сустава сам сустав не массировать. Массаж начинать с шейного и грудного отделов позвоночника, области над плечи, плеча, предплечья, применяя поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Завершает массаж пассивными и активными движениями. Продолжительность процедур 10-15 минут верхней конечности и 15-20 минут нижней конечности. Курс 10-12 процедур через день.